«Не может ли господин профессор определить, какое максимальное количество людей умещает судно?» «Определить количество людей на судне? Каким же образом, канцель?» «Простым расчетом. Водоизмещение судна известно господину профессору, а следовательно и кубатура полезного воздуха, зная, с другой стороны, сколько кислорода потребно для дыхания человека, и приняв внимание, что наутилус каждые 24 часа возобновляет...» «Канцель не окончил фразы, но я отлично видел, куда он клонит».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 Но уверяю вас, прибавил я, что мы все вместе взятые, пассажиры, матросы, офицеры, не составим и десятой части этой цифры. И того чересчур много для трех человек, пробормотал канцель. Итак, бедный мой нет, могу вам только посоветовать запастись терпением. И не только терпением заметил канцель, но и покорностью канцель нашел нужное слово. Впрочем, прибавил он, не может же капитан Нема все время идти на юг, когда-нибудь и остановится. Встретятся на пути ледовые поля, вот и придется возвращаться в моря более цивилизованные. И тогда, Нед Ленд, наступит время снова попытать счастье. Канадец покачал головой, провел рукой по лбу и вышел, не обронив ни слова. — С позволения господина профессора, — сказал тогда Консель, поделюсь с ним моими наблюдениями. Бедняга Нед вбил себе в голову всякую всячину. Все вспоминает прошлое. Все мы так. Что прошло, то стало милым.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 Присмотревшись внимательно, можно было различить в в пяти от какую-то черную массу, то всплывавшую на поверхность, то исчезавшую под водой. «Эх!» — вскричал Нет, «Будь я на борту китобоя, отвел бы я душу! Кит здоровенный! Глядите-ка, какой он столб воды выбрасывает! Тысяча чертей! И зачем только я прикован к этой железной посудине?» «Неужели, Нет, сказал я, «В вас еще живы замашки китобоя?»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 — Вы не шутите, господин профессор, — недоверчиво сказал канадец. — Говорю то, что есть. — А вот, кстати, послушайте-ка, что я вам расскажу. В шестьдесят пятом году, этому будет два с половиной года, я подцепил близ Гренландии кита, у которого в боку торчал гарпун с клеймом китобойного судна из Берингова пролива.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 Если какой-нибудь кит из Берингова пролива пожаловал в Девисов пролив, стало быть, между морями существует проход либо у берегов Америки, либо у берегов Азии. я должен вам верить, спросил канадец, прищурив глаз. Надо верить господину профессору, сказал консель. Выходит так, возразил канадец. Раз я не охотился в здешних водах, значит, и здешних китов не знаю, а? Выходит так, нет. Тем резоннее завести с ними знакомство, заметил канцель. Глядите-ка, глядите-ка! взволнованным голосом крикнул канадец. Скид подходит! Эх ты! Идет примехонька на нас! Дразница бестия! Чует, что у меня руки пусты! Нет топнул ногой, рука сжалась в кулак, потрясая воображаемым гарпуном. А что, здешники киты такие же крупные, как в северных областях океана? Почти такие же, нет. — А я, надо вам сказать, сударь, видовал здоровенных китов сто футов длиной. Мне даже случалось слышать, будто киты у оливудских островов бывают длиннее ста футов. — Ну, это уж явное преувеличение, — ответил я. — Эти животные не настоящие киты. У них имеются спины и плавники, и они, как кашалоты, меньше настоящих китов. Эй, Хей-хей! — закричал канадец, глаз не отводивший от океана. — Подходит, идет в кельватере на Утилуса. И, возвращаясь к прерванному разговору, он сказал... Вы говорите, что кошелоты мелкие рыбы, а рассказывают, будто встречаются гигантские кошелоты. Это животные умные, они, говорят, маскируются водорослями, фукусами и прочими морскими растениями. Их принимают за островки, к ним причаливают, высаживаются, разводят огонь, строят дома, сказал канцель. Ах ты! «Ты шутник!» — ответил Недленд. «Ну а в один прекрасный день животное уходит под воду, и все его население <смех> вместе с ним морские пучины!» «Как в путешествиях Симбада-морехода», — смеясь заметил я. «Ах, мистер Лэнд, вы, кажется, любите необыкновенные истории. Вот каковы ваши кошелоты. Надеюсь, вы сами не верите этим небылицам». Господин, натуралист!» — серьезно отвечал канадец. «Когда дело касается китов, надо всему верить». «Эй, глядите как глядите! Вот как плывет! О, как ныряет!» Говорят, эти животные успевают за 15 дней обойти вокруг света. «Не стану спорить. А вы знаете, господин Ранакс, что в самом начале сотворения мира киты еще проворнее плавали?» «Ага, в самом деле, нет? Почему же это?» «Потому что в то время хвост у них был поперечный, как у рыб. Так вот, стал быть, хвост у них был сплющен и стоял вертикально, они помахивали им слева направо и справа налево. Но Создатель, увидев, что рыбки-то чересчур прытки, взял да и свернул им хвост. Так с той поры их глюпают они хвостом по воде сверху вниз. Ну, прыткости у них и поубавился. «Все это так, — Нет, сказал я, — и я должен вам верить?»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 — А вот однажды кит так хватил по мне хвостом, — сказал он, — то есть не по мне, а по моей шлюпке, что нас с товарищами подбросило в воздух к метров на шесть. — Что говорить? — Против кита, господина профессора, мой просто китенок. — А что, киты подолгу живут? — спросил канцель. — По тысяче лет, — отвечал канадец, не задумываясь. — Откуда вы это знаете, Нед? — Говорят так. — А почему так говорят?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 Нед Лэнд не слышал меня, впрочем, он и не слушал. Кит подходил все ближе и ближе, Нед пожирал его глазами. ги Кит, киты не один, десять, двадцать, да их тут целое стадо, и приходится сидеть сложа руки, связан я и по рукам, и по ногам!» «Послушайте, друг Нед», — сказал канцель, чего вы не попросите у капитана Немо разрешения поохотиться?»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 «Выбив китов в Баффином заливе, они скоро совершенно истребят весь класс этих полезных животных. Оставьте-ка в покое несчастных китов, и без вас у них много своих врагов. Кошалоты, меч-рыба, пила-рыба». Можно себе представить, с какой физиономией канадец выслушивал нравоучение капитана Немо. «Читать нотации охотнику, стало быть, даром тратить слова». Недленд во все глаза глядел на капитана, не понимая, видимо, что тот хочет сказать. Все же капитан был прав. Варварское истребление этого вида животных приведет к тому, что скоро не останется ни одного кита в океане. Недленд просвистал свое Янки-Дудль, заложил руки в карманы и повернулся к нам спиной. Примечание. Янки-Дудль — североамериканская патриотическая песенка, сложная во времена борьбы за освобождение от господства Англии. Между тем капитан Немо, наблюдая за стадом китов, говорил мне, «Я был прав, сказавший, что у кита и помимо человека довольно врагов в своей среде. Вот сейчас на наших глазах этому стаду китов придется иметь дело с сильным противником. Вы замечаете, господин Аранакс, в восьми милях под ветром движутся черные точки?» «Замечаю, капитан. Это кошелоты, страшные животные. Я встречал целые стада кошелотов от двухсот до трехсот особей». Вот этих-то кошелотов, хищных, вредных животных, следует истреблять. При последних словах капитана канадец живо обернулся. — Что ж, время еще не упущено, — капитан сказал я, — и даже в интересах китов. — Зачем подвергать себе опасности, господин профессор? Наутилус и сам рассеет кошелотов. Его стальной таран не уступит, полагаю, гарпуну Недленда. Канадец без стеснения пожал плечами, как бы говоря, бить кошелотов судовым тараном.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 Тем временем чудовищные стадо приближалось, кошелоты уже завидели китов и готовились к бою. Можно было заранее сказать, что победа останется на стороне кошелотов, и не только потому, что кошелоты лучше приспособлены для борьбы, чем их беззубые противники, но и потому, что кошелоты могут дольше китов оставаться под водою, не переводя, так сказать, дыхание. Время было спешить на помощь китам. Наутилус ушел под воду.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 Разверстые зубастые пасти, страшные глаза животных, метавшихся по ту сторону окон, приводили Неда Лэнда в ярость. Он осыпал большеголовых проклятиями, грозил им кулаком. Кошелоты впивались зубами в железную обшивку подводного корабля, как собаки впиваются в горло затравленного кабана. Но с волею кормчиво то увлекал их за собой в глубины, то извлекал на поверхность вод, невзирая на огромную тяжесть и могучие тиски животных.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 Мы плыли среди гигантских тел с голубоватой спиной и белым брюхом с выворочными внутренностями. Несколько перепуганных кошелотов обратились в бегство. Вода на несколько миль в окружности окрасилась в пурпур, и наутилус шел по морю крови. Капитан Немо подошел к нам. — мистер Лэнд, — сказал он. — господин капитан, — отвечал канадец, энтузиазм которого уже успел остыть.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 Я испугался, как бы канадец в раздражении не наговорил капитану дерзостей, грозивших плачевными последствиями, но его гнев укротился при виде кита, к которому в этот момент подходил наутилус. Животное не успело увернуться от зубастых кошелотов. Я сразу же узнал южного кита с совершенно черной, как бы вдавленной головой. Анатомически он отличался от обыкновенного кита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 Капитан Немо причалил к трупу животного. Двое матросов забрались на бок убитого животного, и я, к своему удивлению, увидел, что они выцеживают молоко из его млечных желез, которого там скопилось около двух-трех тонн. Капитан предложил мне чашку теплого молока. Я не смог скрыть своего отвращения к этому напитку, но он уверил меня, что молоко отлично, и по вкусу ничем не отличается от коровьего. Я попробовал и нашел, что молоко действительно отлично.